«Израстется, выправится», — ответила врач. «Он не виноват». Лариса ей не поверила. Так обычно говорят про некрасивых девочек. «Выправиться». Но девочки редко выправляются. По ночам Лариса плакала. Даня плохо спал, просыпался в слезах. «Давай я с тобой полежу», — предлагала Лариса. «Нет, нет», — плакал Даня. «Давай я тебе песенку спою». «Не надо, ничего мне не надо. Уйди, я спать хочу», — плакал он. Даже когда она подходила, чтобы погладить его спящего, сын сбрасывал ее руку. Если она его укрывала, он во сне спихивал одеяло. Он болел, и она надевала ему на ночь носки. Приходила через полчаса посмотреть, носки валялись на полу. Данька простудился. Лариса решила намазать ему ноги и грудь. В детстве она любила, когда мама ее щекотала. Мама хотела растереть как следует пятки, а Лариса не могла удержаться от смеха. Хохотала и выдергивала ногу. «Я же еще тебя не трогаю!» — смеялась вместе с ней мама. Это было любимое Ларисино лечение. Данька терпеть не мог лечиться. а Раньше она еще могла с ним справиться, хотя со стороны это выглядело чудовищно. Лариса садилась ему на ноги, одной рукой держала руки, а другой закапывала в нос. Данька орал и крутил головой. Тогда она заматывала его в плед, буквально ложилась сверху и держала голову. Никакие уговоры на сына не действовали. Он кричал, как будто его резали. Она промахивалась мимо носа, капли попадали или в рот, или в глаза. Данька заходился криком, когда она тащила его в ванную умываться, и начиналось все сначала. Но даже щекотка ему не понравилась. Лариса растирала стопу, Данька плакал и выдирал ногу. «Это же весело!» — она пощекотала ему пятку. «Мне больно, больно!» — плакал сын. «Да ничего не больно! Что ты выдумываешь?» «Больно! Не хочу!» «Надо! Еще грудь!» «Нет, нет!» — Даня закрывался ручонками и не давал Ларисе его намазать. От криков он заходился кашлем и соплями. У нее опускались руки. Ларису Даня боялся. Она это знала. Даже тогда, когда она не собиралась его ругать или сердиться, сын забивался в щель между шкафом и стеной и сидел, поджав ноги к подбородку. — Даня, скажи, что случилось. Я не буду тебя ругать, — просила она. — Нет, будешь. Ну, вылезай, хватит уже. Не вылезу. — Ну, скажи, что ты сделал? Даня утыкался лицом в коленки и вжимался в стену. — Не надо, не бей меня, не надо, — шептал он. «Да я тебя не трогаю», — раздражалась Лариса. но ну что ты устраиваешь спектакль? Прекрати!» Оказывается, что Данька разрезал занавеску. «Данечка, вылезай! Ну и что, что занавеска? Другую повесим! Это же ерунда! Но зачем тебе нужно это было?» «Для паруса», — отвечал он, все еще сидя за шкафом. «Ну хорошо. Иди сюда. Неужели ты думаешь, что я тебя из-за этого ругать буду?» Даня вылез и шмыгал носом. «Запомни, я ругаю тебя из-за плохих вещей». «Если ты дерешься или меня не слушаешься, а из-за паруса я никогда тебя ругать не буду». Она чувствовала, что все это бесполезно. Даня ей не верил, конечно, не верил. Лариса могла наорать и просто так, за то, что не доел, накрошил, намусорил, разбросал игрушки. Потому что она устала, не выспалась и ей вообще все надоело. Утро, день, вечер, утро, день, вечер. «Знаешь, я как компот из сухофруктов», — сказала Лариса однажды Даша. «Почему?» — удивилась та. «Варюсь, варюсь. Вся скукоженная, больше ни на что не годная». «А я люблю сухофрукты», — сказала Даша. «Свекровь вкусно варит такой компот». Лариса улыбнулась. «У меня будет ребенок», — позвонил Илья. «Поздравляю. Когда?» «Пять недель беременности». «Как Оля?» «Хорошо, придумываем имя. Я с врачом договорился. Она и вести будет, и роды примет. Здорово, правда? А то Оля нервничает. Слушай, я чего звоню? Скажи, что нужно покупать? Какие бутылочки, соски? Я в магазине, а тут столько всего». «А не рано ли? Время еще есть, успеешь?» «Да, конечно, но я хочу Оле сюрприз сделать, она обрадуется». «Да хочешь, я отдам тебе Данькины вещи? Я сохранила». «Нет, спасибо. Оля хочет все новое». «А не хочешь приехать Даню проведать?» — спросила она. «Нет, не сейчас. Потом как-нибудь». Илья все время говорил «потом».